Они будут разговаривать наедине. Радость, гордость, удачи заливали душу Фике, когда она возвращалась к себе опять по темным анфиладам дворца. С наслаждением разделась, сбросила с себя жесткое платье, легла. Раскрылась дверь. Явился опять Александр Шувалов и, став у постели, вытаращил на нее глаза. «Императрица!» Шлет свой привет вашему высочеству, она будет разговаривать с вами наедине. Фике рассыпалась в благодарностях, в комплиментах государыни, А через несколько дней ей передали и выводы, которые царица сделала после их беседы. Великая княгиня очень умна, а великий князь дурак. И у Фике впервые за много времени появилась на губах улыбка. Твердо сжались губы. Это победа. Пусть после этого свидания были еще арестованы у Фике две ее камерфрау, пусть граф Брокдорф продолжал дуть великому князю в уши, что змею нужно задавить, Пусть сам великий князь только того и ждал, что вот-вот Екатерину вышлют домой в Германию, а он женится на Лиске Воронцовой. Положение Фике, несомненно, укреплялось. Сам канцлер Воронцов уговаривает ее не уезжать из России. Фаворит императрицы Шувалов шепчет ей, «Все будет так, как вы желаете». И в письме к арестованному Елагину, которому она посылает 300 червонцев, Фике пишет «Я еще в горести, но надежду уже имею». Следствие над Бестужевым было окончено только в 1759 году. В приговоре он был назван обманщиком, изменником, злодеем и приговорен к смертной казни. Но Алексея Петровича не казнили, а лишь сослали в его подмосковное имение Горитова, где он и выжидал дальнейших событий. Выслали тоже и ювелира Бернарди, и Елагина в Казань, а Додорова в Оренбург, Штемпке в Германию. Из всей компании этой уцелела только одна фике. Ее мир с императрицей Елизаветой был уже заключен. При втором свидании наедине великой княгине оставалось только поклясться на иконе, что она послала Апраксину всего лишь три письма, что для нее не составляло никакого затруднения. Следственно, до Праксина все тянулось и тянулось, пока, наконец, испуганный предстоящей пыткой, он уже под осень не умер от пролича сердца. Фельдмаршала похоронили как преступника безо всяких воинских почестей. А война продолжалась. На карте стояло само существование Пруссии, а, следовательно, ее будущая история. Король прусский счастливо бил французов, австрийцев, саксонцев, но хваленая армия Фридриха никак не могла рассчитывать на победу при столкновении с русскими. «Русского мало пробить пулей», — говорил сам Фридрих. «Его надо еще свалить». «С русскими ничего я не могу поделать», — пишет он своему посланнику в Лондон. «Только одно меня убеждает. Меня информировали, что императрица Елизавета опасно больна. Ой, если бы она умерла. Это могло бы повести к полной перемене политики». Кроме такой случайности мне рассчитывать не на что. Но смерти императрицы все еще нет, и Вильям Вильямович, граф Фермор, несмотря на все затяжки, отдает снова приказ идти в Пруссию, делать летнюю кампанию 1759 года.